«Померковные белорусы». При всем кажущемся сходстве русского и белорусского языков есть слова, которые трудно, а то и невозможно перевести однозначно. Вот, например, слово «померковность». Что это? Ближе всего толерантность. Мы действительно достаточно терпимы в отношении к мировоззрению, обычаям и образу жизни, которые отличаются от привычных нам. Но померковность – нечто большее. Здесь и рассудительность, и спокойствие и даже сила духа перед ударами судьбы. Почти весь белорусский характер. Одно из прекрасных проявлений померковности – многоконфессиональность, столетиями существовавшая на наших землях. Хотя, конечно, не без борьбы. Вот стоит на центральной площади небольшого около 7 тысяч человек городка Ивье памятник четырем конфессиям – католицизму, православию, иудаизму и исламу, представители которых испокон веков жили здесь. Сегодня самый большой приход католический. Службы идут в построенном в 17 веке костеле. До Второй мировой войны 76% населения Ивья составляли евреи. Синагога каким-то чудом уцелела, но практически вся еврейская община уничтожена нацистами в 1942 году. Ивье был еще и столицей татарской общины, сегодня здесь более тысячи мусульман. Мечеть построили в 1882. Самая молодая конфессия — православие. Храм появился в 1995 году. Очень многое в нашем характере определила история. Как сказал мне однажды польский политик, у Беларуси стратегически невыгодное положение. Увы, но это так. Практически все европейские войны ходили через нашу землю дважды. Убивали, разрушали и грабили. По дороге туда и по дороге обратно. Во многом этим объясняется знаменитая «Моя хата с краю». Жить неприметно, богатство, да и просто зажиточность. Не демонстрировать, активность не проявлять, главное — выжить. Белорусы — чемпионы по выживанию. Как птица-феникс восстаём из пепла после каждой войны. Это тяжело, но мы научились. Лишь бы не было войны, для нас не пустой звук. Кстати, традиция не кичиться богатством, живая сейчас — Богатые и очень богатые люди в Беларуси есть, но имена их, за небольшим исключением, широко неизвестны. Они свое богатство публично не демонстрируют, образ жизни ведут непоказной, в газетах об их домах, яхтах, вечеринках и машинах не пишут. Не принято. А еще мы дисциплинированные. Стоим на красным, идем на зеленые, и я сейчас не только о светофорах. Любим чистоту и порядок, поэтому нас ужасно раздражает, когда машины с российскими номерами паркуются на тротуарах. Мы так не делаем. Не делайте, пожалуйста, и вы.